Если мы сможем найти останки лорда Персиваля, то, вне всякого сомнения, сможем найти Мэлори или Ирвина, или даже обоих. В конце лета и осенью 1924 года в память о Мэлори и Ирвине отслужили множество заупокойных служб, но самое главное, наверное, состоялось 17 октября в соборе святого Павла. Туда пускали только по приглашению, и из нашей маленькой группы его получил один дикон. Он идет в собор, но нам почти ничего не рассказывает. Однако лондонские газеты заполнены подробностями панигирика, произнесенного епископом Честера. Свою речь епископ заканчивает адаптированной библейской цитатой из плачевной песни царя Давида. Джордж Мэлори и Эндрю Ирвин, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. На следующий день Жан-Клод замечает, что если, а скорее всего так и случилось, один из них упал первым при подъеме или спуске, то в последние минуты или часы они точно были разлучены. Во время епископского панигирика смерть лорда Персиваля и Курта Майера упоминалась лишь один раз. «Мы помним и других, которые погибли на горе в том же месяце». А леди Бромли летом и осенью не заказывала за упокойную службу по сыну. Возможно, потому что она все еще верит, что он жив где-то на горе Эверест или на леднике Ронгбук внизу, и действительно верит, что мы трое найдем и вызволим его через год после его исчезновения. Леди Бромли убеждала Дикона начать экспедицию осенью 1924 года и попытаться провести спасательную операцию зимой. Однако он убедил ее, что зима в Гималаях делает абсолютно недоступными и саму гору, и подходы к ней. В глубине души леди Бромли, даже несмотря на шок и временную неустойчивость психики, понимает, что наша экспедиция весной и летом следующего 1925 года будет в лучшем случае попыткой поиска, а не спасением. Тем же вечером, 17 октября, состоялся прием в память Мэлори и Ирвина, на который Дикон приводит ЖК и меня. Хотя народу было столько, что организаторам пришлось арендовать королевский Альберт Холл. Королевское географическое общество и его альпийский клуб устроили совместное собрание, чтобы заслушать отчет об экспедиции 1924 года на гору Эверест. Сказать, что собравшиеся, в основном альпинисты и толпа репортеров, проявляют живейший интерес, значит ничего не сказать. Последним пунктом стоит отчет альпиниста, фотографа и геолога Ноэля Оделла. Многие считали, что именно он, а не юный Ирвин, был партнером Мэлори в той последней попытке покорить вершину, который рассказывает о своих попытках дождаться пропавших альпинистов в высокогорном лагере а также о том, что он в последний раз видел их со своего места между четвертым и пятым лагерями, когда небо ненадолго очистилось от облаков. Хотя Одл, похоже, временами путается. Например, где именно он видел две черные движущиеся точки на снежном поле над первой ступенью вдоль северо-восточного гребня, над второй ступенью или даже над меньшей по размеру третьей ступенью и на пирамиде снежных полей, подступающих к самой вершине. «Остается вопрос о том, — пишет в своем отчете Оделл, — была ли покорена вершина. Он должен быть оставлен без ответа, поскольку никаких прямых свидетельств нет. Но с учетом всех обстоятельств, и принимая во внимание место, где их видели в последний раз, я думаю, существует большая вероятность, что Мэлори Ирвину сопутствовал успех. На этом я должен остановиться». Эти слова вызывают перешептывание и негромкие разговоры в толпе лучших английских альпинистов. Многие из них, даже некоторые из товарищей Малори Ирвина по экспедиции, не верят, что свидетельства указывают на покорение вершины двумя смельчаками. Даже если Одал не ошибся и действительно видел их, было уже поздно для успешной попытки восхождения, пришлось бы спускаться в темноте и в такой поздний час их кислородные баллоны были бы совсем или почти пустыми. Поэтому, по мнению большинства альпинистов мирового класса, собравшихся в тот вечер в Альберт-Холле, Мэллори и Ирвин продвинулись слишком далеко и слишком поздно попытались спуститься в темноте, возможно, так и не сумев приблизиться к вершине, и оба сорвались и разбились насмерть на северной стене, той темной, ветренной и по-лунному холодной ночью где-то там, на высоте более 27 тысяч футов, а, возможно, в непригодном для дыхания, разреженном, как на Марсе, воздухе, на высоте 28 тысяч футов. Но я помню, что отчет Одолла вызвал мощную волну возражений, когда тот закончил его словами, что, по его мнению, двое альпинистов умерли от переохлаждения. Дело в том, что переохлаждение – недостаточно благородная смерть для этих двух национальных героев, этих обычных людей, которые быстро превращались в английскую легенду. Даже иностранные альпинисты, знавшие Мэлори и поднимавшиеся с ним в горы, люди, обладавшие иммунитетом к патриотической лихорадке, охватившей Альберт Холл тем октябрьским вечером, не верили, что он, или, если уж на то пошло, Сэнди Ирвин – были настолько глупы, чтобы умереть от переохлаждения. Большинство альпинистов, которых мы слышали после собрания, высказывали предположение, что один из двух пропавших, почти наверняка Ирвин, сорвался в пропасть, вероятно, во время спуска с вершины или высшей точки, на которую они поднялись тот вечер, до захода солнца, возможно, в темноте, возможно, на самой северной стене, в борьбе с сильным ветром и, падая, потянул за собой товарища навстречу смерти. Даже официальный руководитель несчастливой экспедиции 24-го года Эдвард Тедди Нортон писал из базового лагеря. «Мне очень жаль, что Одал включил свой отчет этот фрагмент о переохлаждении. Обращаясь к комитету Эвереста, он прибавляет. Остальные согласны, что, скорее всего, это было падение Когда в тот октябрьский вечер мы пешком возвращаемся в гостиницу после собрания альпийского клуба, жан клод спрашивает Дикона. «Ришар, ты думаешь, Мэлори и Ирвин добрались до вершины?» «Понятия не имею», — отвечает тот, не вынимая трубки изо рта. Аромат его табака оставляет след в холодном влажном воздухе у нас за спиной. «Ты веришь, что они умерли от переохлаждения?» — настаивает ЖК. «Или сорвались?» Дикон вынимает трубку изо рта и смотрит на нас. Его серые глаза блестят в свете фонаря на углу. В газетах и в альпийском журнале просто нет достаточного количества информации от Оделла или еще кого-либо, кто там был, чтобы делать выводы о том, как и где они погибли. Нам троим нужно поговорить с Нортоном, Джоном ноэлом Оделлом, доктором Сомервеллом и другими моими друзьями, которые были членами весенней экспедиции. Затем следует поехать в Германию, в Мюнхен, и встретиться с этим альпинистом Бруно Зиглем, который говорит, что он поднялся достаточно высоко по склону Эвереста и видел лавину, которая унесла Бромли и таинственного австрийца или немца по фамилии Майер. Согласны? Мы с Жан-Клодом переглядываемся. По глазам Жека я вижу, что он ни за что не поедет со мной и Диконом в Германию. Немцы убили трех его братьев, он давно поклялся, что ноги его не будет в этой стране. «Я знаю, Жан-Клод», — говорит Дикон, хотя Жека не произнес ни слова. «И понимаю, мы с Джейком можем поехать в Мюнхен в следующем месяце, в ноябре» и сообщить тебе, что этот Зигль рассказывает о смерти лорда Персиваля и того другого, Майера, а также какие подробности ему известны об исчезновении Мэлори Ирвина. Только задержись в Лондоне, чтобы вместе с нами нанести визиты Нортону и остальным. А если этот парень Зигль не знает никаких подробностей? Мой голос звучит почти жалобно. А если мы зря потратим время на поездку в Мюнхен в следующем месяце? и ничего не узнаем о Мэлори и Ирвине, или, что важнее для нашей миссии, о том, что случилось с Персивалем Бромли. «Ну, — произносит Дикон с хищной улыбкой, — тогда мы просто должны с марта по июнь следующего года пойти на Эверест и самим выяснить, что с ними случилось. Если мы сможем найти останки лорда Персиваля, то, вне всякого сомнения, сможем найти Мэлори или Ирвина, или даже обоих». Сухие ветры горы Эверест высушивают и мумифицируют труп гораздо эффективнее, чем верховные жрецы Древнего Египта. Лошади были убиты выстрелом в голову. Наш разговор с членами экспедиции 1924 года на Эверест, полковником Эдвардом Нортоном, офицером медицинской службы Хингстоном, доктором Теодором Говардом Сомервеллом, капитаном Джоном бен и ноэлем оделом последние трое были близкими друзьями Дикона — состоялся в октябре после официального богослужения в память малори и Ирвина. Эти бывшие руководители и члены экспедиции — пришли в альпийский клуб при Королевском географическом обществе на Кенсингтон-Гор-1, и нам предложили встретиться с ними в комнате карт в субботу после полудня. «Надеюсь, они предупредили о нашем приходе?» — говорю я, когда мы выходим из такси и пересекаем Кенсингтонский сад. Вечерние тени постепенно удлиняются, а громадный купол Альберт Холла нависает над кирпичным зданием географического общества. Солнце опускается за горизонт, и рассвеченные октябрем листья на бесчисленных деревьях парка по ту сторону бульвара словно вспыхивают огнем, ловя отраженный куполом свет. «Я член клуба», — отвечает Дикон. «Мы беспрепятственно попадем в комнату карт». Мы с ЖК переглядываемся. «Если не считать бюста Дэвида Ливингстона в нише стены...» Окружающий внутренний дворик ничто не указывает на то, что для географов и путешественников это приземистое кирпичное здание является центром Вселенной. Внутри у нас берут пальто и шляпы, а затем пожилой седовласый мужчина во фраке и белом галстуке говорит «Мистер Дикон, с возвращением, сэр! Мы уже давно не имели удовольствия видеть вас здесь». «Спасибо, Джеймс», — отвечает Дикон. «Если я не ошибаюсь, полковник Нортон и еще несколько человек ждут нас в комнате карт». «Да, сэр. Собрание у них закончилось несколько минут назад, и пятеро джентльменов ожидают в клубной комнате, примыкающей к комнате карт. Вас проводить?» «Спасибо, Джеймс. Мы сами найдем дорогу». В широких коридорах с до блеска натертыми полами и стеклянными витринами хочется разговаривать только шепотом, как в церкви, но голос Дикон остается таким же громким, как снаружи. комната карт очень красивая, стеллажи с книгами в кожаных переплетах, длинные столы с картами на деревянных распорках, большой глобус, на котором может балансировать акробат, катя его по Кенсингтонскому бульвару но не такая огромная, как рисовало мне воображение. Одну сторону помещения занимает один из многооконных портиков, построенного в 1875 году здания. Во встроенном в противоположную стену камине горит огонь. Когда мы подходим, Хингстон, Нойл, Нортон, Соммервелл и Оддл встают. Дикон представляет нас ЖК и затем мы трое садимся в последние из восьми глубоких кожаных кресел, поставленных полукругом напротив камина. В окнах за нашей спиной свет заходящего солнца превратился в рассеянное золотистое сияние. Пока Дикон нас знакомит, и мы обмениваемся рукопожатиями, я понимаю, что хотя раньше не видел никого из этих людей, но представляю, как они выглядят по опубликованным фотографиям их многочисленных экспедиций. Но на тех снимках почти у всех бороды или, по меньшей мере, пышные усы. А теперь они чисто выбритые, если не считать пары аккуратно подстриженных усиков. Так что на улице я, скорее всего, прошел бы мимо, не узнав этих людей. Полковник Эдвард Феликс Тедди Нортон необыкновенно высок. Как я понимаю, по крайней мере, на дюйм выше моих шести футов и двух дюймов. И все в нем. От спокойных уверенных манер до холодного взгляда выдает военного, который давно привык командовать. 37-летний доктор Ричард Хингстон отличается хрупким телосложением. Он не альпинист, в последней экспедиции двадцать 1924 года он выполнял обязанности врача и биолога. Но мне известно, что он поднялся в четвертый лагерь на Северном Седле, чтобы оказать помощь пораженному снежной слепотой Нортону и другим пациентам, которые там застряли. Во время войны он служил врачом во Франции, Месопотамии и Восточной Африке и был награжден за храбрость военным крестом. Может, Хингстон и не альпинист, но я смотрю на него с огромным уважением. Тодор Говард Соммервелл, друзья называют его Говардом, и Дикон так и представил его нам. Тоже хирург и бывший миссионер, но внешность у него как у портового грузчика. Дикон рассказывал нам, что Соммеролл фактически не вернулся в Англию после экспедиции на Эверест в 22-м году, а предпочел жить и работать в медицинской миссии в Ней-Яуре на юге Индии. Он приехал в Лондон лишь для того, чтобы почтить память мэллори Ирвина и присутствовать на собраниях и приемах Альпийского клуба и Королевского географического общества сомеруэл красивый мужчина, даже без густой темной бороды, которую он щеголяет на снимках из Тибета. А его вьющиеся волосы, до дочерна загорелое лицо, выразительные черные брови и вспышки белозубой улыбки придают ему щегольской вид. Однако он не таков. Дикон почти никогда не рассказывал о том, что ему пришлось пережить на войне. Но однажды ночью, когда в прошлом году мы разбили лагерь высоко в горах, заметил что Его близкий друг превратился в убежденного, почти фанатичного пацифиста после того, как в первое утро битвы при Сомме вместе с тремя другими хирургами оперировал в медицинской палатке тысячи раненых солдат, многие из которых были смертельно ранены и понимали это. Дикон сказал, что Соммервелл говорил с сотнями людей, которые лежали снаружи на окровавленных носилках или плащ-палатках, Каждый, вне всякого сомнения, знал, что промедление с медицинской помощью будет стоить им жизни, но ни один раненый не просил помочь ему первому. Ни один. Я пожимаю Сомервеллу руку, мозолистую руку хирурга, смотрю в его ясные глаза и размышляю над тем, может ли подобный опыт мгновенно превратить просто чувствительного человека в пацифиста. Дикон рассказывал, что Соммервелл глубоко верующий христианин, но ни в коем случае не догматик. «Единственная проблема с христианством», — сказал Соммервелл Дикону, когда они делили двухместную палатку на заснеженном высокогорном перевале во время экспедиции 22-го года. «Заключается в том, что оно никогда по-настоящему не применялось». Капитан Джон Нойл худой мужчина с морщинистым лицом и глубоко посаженными глазами, в которых словно застыла тревога. Возможно, на это есть причина. Нойл оплатил экспедицию 24-го года 8 тысяч фунтов в обмен за права на все киносъемки и фотографии. Он доставил специально сконструированные фотоаппараты и кинокамеры на самое северное седло, чтобы снимать общие планы и альпинистов, предположительно Мелори и Ирвина, поднимающихся на вершину Эвереста. И даже предыдущей весной привез в базовый лагерь полноценную фотолабораторию, разместив ее в отдельной палатке. Он платил посыльным, которые доставляли проявленные снимки от Эвереста в дарджилинг откуда их пересылали в ведущие лондонские газеты. Теперь Нуэлл монтирует свой фильм «Поэма об Эвересте», Но из-за того, что облака закрыли, по крайней мере, с северного седла Мэлори Ирвинга в последние минуты их жизни, то, как говорили злые языки, у капитана Нойла не оказалось удовлетворяющей его концовки Он каким-то образом ухитрился привести с собой в Лондон труппу танцующих лам из тибетского монастыря, не монастыря Ронгбук в окрестностях горы Эверест, а другого, чтобы оживить свои сеансы, Но это намерение, а также ужасные сцены, в которых тибетцы едят в шеи из его будущего фильма, по всей видимости, уже вызвали дипломатические проблемы. Если картина ноэлла не станет громадным хитом здесь, в Англии, а также в Америке, то бедняга потеряет большую часть из вложенных 8000 фунтов. Разглядывая ноэлла я понимаю, что в тот осенний вечер 1924 -го года У него есть веская причина – выглядеть обеспокоенным и рассеянным. Именно капитан Джон Нойл получил записку от Джорджа Меллори. Однако последним, кто, как полагают, видел Меллори и Ирвина живым, был геолог и альпинист, близкий друг Дикона – ноэль Одл. Он был один в четвертом лагере в ночь перед тем, как Меллори и Ирвин предприняли попытку восхождения из своей ненадежной палатки в шестом лагере и один поднялся в шестой лагерь на следующий день, который должен был стать благоприятным для восхождения. Именно Одел в 12.50 скарабкался на футовую скалу на высоте 26 тысяч футов, и, как он писал вечером в своем дневнике, видел на гребне М и И, приближающихся к основанию последней пирамиды. Но их ли он видел? Уже теперь, всего через несколько дней после поминальной службы по Мэлори и Ирвину и многолюдного собрания альпийского клуба, взбудоражившего всю Англию, альпинисты и даже другие члены той экспедиции высказывали сомнения относительно того, что видел Оделл. Могли ли Мэлори и Ирвин уже в 12.30 подниматься на так называемую третью ступень, так что их силуэты были видны на фоне последней снежной пирамиды, как утверждал Оделл. Возможно, но сомнительно. Скорость их подъема в этом случае должна была быть очень большой, даже с кислородными масками. Некоторые возражают, что Одал, наверное, видел их на второй ступени. Нет, утверждают другие специалисты, не подходившие к Эвересту ближе пяти тысяч миль. Так рано Мэлори и Ирвин могли проходить только первую ступень. Должно быть, Одол ошибается, хотя фотографии и карты местности свидетельствуют, что высокие гребни и громада горы заслоняли вид на первую ступень с его наблюдательного пункта на скале. Облака раступились всего на минуту, позволив увидеть две карабкающиеся вверх человеческие фигурки. Если это вообще были человеческие фигурки, они просто камни на снежном поле, как утверждают многие альпинисты а затем сомкнулись, закрывая обзор. Мы все рассаживаемся, и когда еще один слуга во фраке и белом галстуке принимает наши заказы на напитки, полковник Нортон нарушает молчание. «Рад видеть тебя, Ричард. Жаль, у нас есть только двадцать минут до начала официального ужина Альпийского клуба. Поскольку ты член Королевского географического общества и принимал участие в экспедиции», мы всегда найдем для тебя место дикон отмахивается от предложения я не подобающий одет для такого случая да и вряд ли это будет уместно нет мы с друзьями только хотели бы задать вам джентльмены несколько вопросов а затем мы уйдем приносят напитки виски чистые янтарный восемнадцати выдержки в бокалах для хереса по телу разливается тепло Мои руки не дрожат, но я понимаю, что вполне могли бы. И еще я понимаю, что, наверное, больше никогда не окажусь в этом благородном обществе лучших альпинистов мира. Должно быть, это и есть причина моей скованности. Меня не пугает попытка покорить Эверест, но мне почти страшно сидеть в присутствии этих людей, которые стали знаменитыми, пытаясь это сделать и потерпев неудачу. «Полагаю, о Меллори и Ирвине?» — обращается Нортон к Дикону довольно прохладным, как мне показалось, тоном. «Сколько раз за последние четыре месяца этим людям задавали вопросы о пропавших героях?» «Вовсе нет», — отвечает Дикон. «Летом я нанес визит леди Бромли и обещал ей помочь выяснить все подробности об исчезновении ее сына». «Молодого Перси Валя Бромли?» — спрашивает кинорежиссер ноэл «Чем, черт возьми, мы можем ей помочь? Ты же знаешь, Ричард, Бромли был не с нами». «У меня сложилось впечатление, что он вместе с вами шел от Дарджиллинга до Ронбука». «Дикон делает глоток виски. С моего места виден его орлийный профиль, освещенный пламенем камина». «Не с нами, Ричард», — возражает Говард Соммервелл. «А за нами». — Самостоятельно. Только он на тибетской лошади и его снаряжение на одном муле. Всегда в дне или двух пути позади. Он догонял нас и приходил к нам в лагерь. Сколько раз, Джон? — сомервол обращается к режиссеру. — Три? — Думаю, всего два, — говорит Нойл. Первый раз в Кампо-Дзонге, где мы провели три ночи. Последний раз в шекард перед тем, как мы повернули на юг к монастырю Ронгбук и леднику. В Шекард-Дзонге у нас было две ночевки. Похоже, молодой Бромли нигде не проводил больше одной ночи. У него была простая палатка у импера, одна из самых маленьких и легких. «Значит, по пути он вас не обгонял?» — спрашивает Джан Клод. «Он явно наслаждается виски». «Я хочу сказать, что в некоторых местах вы проводили несколько ночей, а Бромли оставался всего на одну «В самом деле», — усмехается Хингсон, — «я понял, о чём вы. Нет, Бромли, похоже, отклонялся от маршрута. Например, на юг вдоль реки Яручу, после того, как мы провели две ночи у Тинки-Дзонга. Возможно, чтобы взглянуть на гору Эвереста оттуда, с невысоких гор». В любом случае, когда мы прибыли в Шекардзонг, он снова был позади нас. «Очень странная вещь», — говорит полковник Нортон. «Когда молодой лорд Персиваль приходил к нам, то приносил свою еду и напитки. Оба раза. Не принимал нашего гостеприимства, хотя бог свидетель. У нас было достаточно еды, чтобы в конце оставить после себя целую тонну консервов». «Значит, у него было достаточно провизии?» — спрашивает Дикон. «На недельный поход по Линкольнширу», — замечает Джон Нойл, «но не для одиночной экспедиции в Тибет». «Как он мог путешествовать один, без официального разрешения тибетского правительства?» «Я слышу свой голос и чувствую, как кровь приливает к щекам, теплая, словно виски в желудке. Я не собирался сегодня говорить». «Хороший вопрос, мистер Перри», — говорит полковник Нортон. «Мы сами удивлялись. Тибет довольно варварская страна, но местные дзонгпены, племенные вожди и старосты деревень, а также правительство, выставляют посты охраны и солдат, особенно на высокогорных перевалах, которые невозможно обойти». Охрана проверяла там наши документы, и поэтому я должен предположить, что у лорда Перси Валя было официальное разрешение, возможно, полученное через губернатора Бенгалии. Плантация Бромли в окрестностях Дарджилинга, теперь Бромли-Монфор, давно установила добрые отношения с тибетцами и всеми правителями Бенгалии Сиккима. «Я один или два раза ездил в лагерь лорда Персиваля», — вступает в разговор Ноэль Одл. «В самом начале экспедиции, сразу после того, как мы вошли в Тибет через перевал Джелеп-Ла, по всей видимости, молодой Персиваль получал огромное удовольствие от одиночества. Он был достаточно дружелюбен, но не слишком гостеприимен, когда я однажды сел у его очага. Понимаете, я беспокоился его здоровье». У многих из нас к тому времени уже была дизентерия или начиналась горная апатия. Но Бромли, похоже, прекрасно себя чувствовал. При каждой нашей встрече он выглядел здоровым и бодрым. — А он следовал за вами от Шекардзонга до базового лагеря у подножия ледника Ронгбук? — спрашивает Дикон. — Он нет, — отвечает полковник Нортон. — Бромли продолжал движение на запад, прошел миль двенадцать или пятнадцать к Тингри после того, как мы повернули на юг к Кавересту. Больше мы его не видели. У меня сложилось впечатление, что он намеревался исследовать местность дальше, на запад и север, за Тингри. Понимаешь, Ричард, большая часть этого района практически не изучена. Сам Тингри — это устрашающе примитивный бывший тибетский форпост на вершине горы. Насколько я помню, ты был тогда с нами, в 22-м когда все изо всех сил пробивались к Тинридзонгу. «Да», — говорит Дикон, — «однако этим и ограничивается». «Кроме того, когда мы встречались с юным Бромли на семейной чайной плантации, у меня сложилось впечатление, что он собрался в Тибет, чтобы с кем-то встретиться. Похоже, у него было достаточно провианта и снаряжения, чтобы попасть на место рандеву где-то за Шекардзонгом». «Как насчет альпинистского снаряжения?» — спрашивает Дикон. Бруно Зигль сообщил немецкой прессе, что лорд Персиваль и еще один человек погибли под лавиной на Эвересте. Кто-нибудь из вас видел альпинистское снаряжение у лорда Персиваля? — Веревки, — говорит Нортон. — Хорошая веревка в Тибете всегда пригодится, но ее недостаточно для попытки подняться на Эверест. И недостаточно провианта, палаток, примусов и всего остального, что ему могло бы потребоваться, чтобы подняться до третьего лагеря. Не говоря уже о северном седле. И гораздо, гораздо меньше, чем огромное количество снаряжения, которое понадобилось бы для выхода к пятому лагерю или даже на стену. «Этот Бруно Зигль», — начинает Дикон, — «лжец!» — перебивает его полковник Нортон. «Извини, Ричард, я не хотел быть грубым». Просто все, что Зигль сказал прессе, полная чушь. «То есть вы никогда не видели Зигля или других немцев, включая этого предполагаемого австрийца Майера, который якобы погиб вместе с Персивалем?» — спрашивает Дикон. «Никогда не слышал и намека, что какие-то немцы находились в радиусе тысячи миль от нас, пока мы были на горе или на леднике», — говорит полковник Нортон. На его острых скулах проступают красные пятна. Я невольно думаю, что порция виски, которую он допивает, не первая за этот вечер. Причина румянца либо в этом, либо в том, что сама мысль, что немцы были где-то поблизости, пока не пытались в этом году покорить Эверест, непереносима для Нортона и приводит его в ярость. «Признаю, что я в некоторой растерянности», — говорит Дикон. «Последние члены вашей группы покинули базовый лагерь...» «Когда?» «16 июня, через восемь дней после исчезновения Майлори и Ирвина, так?» «Да», — подтверждает Тоддл. «Мы задержались, чтобы дать отдых выбившимся из сил альпинистам, а также сложить пирамиду из камней в память о Джорджи и Сэнди, а также носильщиков, которых мы потеряли в 22-м году» и последние из нас вышли в долину Ронгбук к полудню 16 июня. Мы все были в плохой форме, кроме меня, что довольно странно. У полковника Нортона последствия снежной слепоты, и у всех обморожение, усталость, постоянные приступы высотной болезни, головные боли. Всех мучил кашель. «Этот кашель едва меня не убил на горе», — замечает Говард Сомервелл. «В любом случае мы уходили несколькими группами, в большинстве своём инвалиды, и большинство отправились с полковником Нортоном, чтобы исследовать долину Ронгшар у подножья Гарри Шанкара, где ещё никто никогда не был. Мы имели на это разрешение. И восстановить силы в течение десяти дней на небольшой высоте перед трудной обратной дорогой». «Я должен был привести свой фильм, и поэтому направился прямиком в Дарджилинг вместе с носильщиками и мулами» говорит капитан Нойл. «Джон Девер Хазард, наш главный картограф, хотел закончить съемку, начатую твоей экспедицией 21-го года, Ричард», говорит полковник Нортон. «Мы разрешили ему в течение нескольких дней сопровождать Харри Сингтапу из Индийской геологической службы в регион Восточного Ронгбука. Мы попрощались с ними, и они с несколькими носильщиками направились на запад, 16 июня» когда большинство пошли на северо восток. «А у меня был свой маршрут», — замечает Одал. «Я хотел еще немного заняться геологией». Остальные четверо знаменитостей рассмеялись. Геологическое рвение Одала на Эвересте на высоте более 27 тысяч футов похоже стало предметом для шуток среди этих серьезных альпинистов, оставшихся в живых. «Я сказал Одулу, что на обратном пути он может совершить свое маленькое путешествие в сотню миль, если возьмет с собой нашего начальника транспорта, исполняющего обязанности Шеббера», — говорит Нортон. «В горах Тибета много бандитов. Шеббер, по крайней мере, немного говорит по-тибетски». Одул смотрит на полковника. «И Шебер недели позже признался мне, что вы, Эдвард, предупреждали его, что после окончания нашего маленького путешествия больше не желаете меня видеть. Убежден, что он точно процитировал ваши слова. Мой дорогой Шебер, возможно, вам захочется больше никогда не видеть Одолла». Полковник Нортона опускает взгляд в свой бокал, и два розовых пятна на его скулах становятся ярко-красными. Но мы с Шебером наслаждались каждым днём наших геологических изысканий, продолжает Одл. И наша дружба ещё больше окрепла. Благодаря этим десяти дням отдыха, которые были у основной партии в долине Ронг-Шар, в тени хребта Гарри Шанкар, мы догнали их как раз по прибытии в Дарджилинг, перед тем, как хазерд отправился назад с Харри тапой и носильщиками, которых они взяли с собой, на западный Ронг-Бук для картографической съёмки. Дикон достает из кармана жилета часы, смотрит на них и говорит. «Остается несколько минут, прежде чем вам всем нужно будет идти на ужин, друзья мои. Я признаю, что мы совсем потеряли след лорда Персиваля, не говоря уже о немцах, Майере и Зигле. Сообщение о гибели лорда Персиваля и этого неизвестного Майера в горах» опубликовано в «Таймс» на той же неделе, что и полный отчет о случившемся с Мэллори Ирвином. «Я считал, что вы отправили это сообщение из дарджилинга Если вы не видели Бромли после 22 апреля, когда ваша экспедиция повернула на юг, к Эвересту, а Бромли продолжил путь к Тингрии, тогда как...» «Мы приносим свои извинения, Ричард», — перебивает полковник Нортон. «Это довольно-таки запутанная история». Но именно так мы и узнали о смерти Бромли. Позволь объяснить. Когда Джон Хазард и Харри Сингтапа приближались к западному ронгбуку, предмету своих исследований, религиозные паломники рассказали им, их слова перевел Харри Сингтапа, что два английских сахиба в Тингри, один по имени Бромли и другой, не говорящий по-английски, сахиб по имени Майер, наняли шесть яков и вместе с ними направились на юг, потом на восток, вдоль реки Чобук, а потом снова на юг, к Леднику, Ронгбук и Джамалунгме. Тибетцы прямо сказали, что Бромли и этот майор вместе направлялись к горе Эверест. Дикон допивает виски и аккуратно ставит пустой бокал на плетеный столик рядом со своим креслом. «Именно так», — кивает полковник Нортон. «Два других паломника, все они направлялись в монастырь Ронгбук». Рассказали Хазарду и Харрисингтапе то же самое, когда они возвратились назад, к перевалу Пангла и Шеккардзонгу. Однако они прибавили, что на следующий день, после того, как Бромли и Майер покинули Тингри, туда пришли еще семь неговорящих по-английски английских сахибов, которые тут же оставили деревню и направились на юго-восток, словно по следам Бромли. «Очень странно», — замечает Дикон. Более того, «Продолжает Нортон. «Хазард и Харри сами видели Бромли и Майера, «и семерых людей, следовавших за ними». «А где теперь Джон Хазард?» «Спрашивает Джон Клод. Джон Нойл неопределенно разводит руками». «Полагаю, где-то в Индии «делает картографические съемки для правительства». «А Харри Сингтапа?» «Интересуется Дикон». «Тоже занимается картографическими работами в Индии» отвечает полковник Нортон, но отдельно от Джона. «Вы можете рассказать, что именно видел Хазард?» спрашивает Дикон. Слово берет доктор Хингстон. Я чувствую, как еще сильнее напрягаются мышцы спины и шеи. Несколько минут, которые согласились уделить нам эти люди, скоро истекут, а мы не получили никакой достоверной информации. Хазард и хари направлялись на северо-восток и только начали подниматься по древней торговой тропе пангла когда хари у него было более острое зрение, сказал, что видит две группы всадников, двигающиеся на юг. До всадников было несколько миль, но погода стояла ясная. Хазард сказал, что они могли видеть гору Эверест, курящуюся сильнее, чем когда-либо, так что облачный шлейф тянулся над вершинами миль на 30 к востоку от нашей горы. Хазард и Харри свернули к ближайшему склону, и Джон взял полевой бинокль, чтобы рассмотреть все как следует. Дальняя группа состояла из двух человек. Джон сказал, что вне всякого сомнения узнал лошадь Бромли и мула, которого тот купил в Дарджеллинге. Но теперь у Бромли и его нового товарища были еще шесть яков, а довольно далеко от них, в часах в пяти или семи езды, двигались семь человек на более крупных лошадях либо на настоящих верховых лошадях, либо, как назвал их хари этих больших лохматых монгольских пони. «Это выглядело как преследование?» — спрашивает Дикон. «Хазарду это показалось очень странным», — говорит Нортон. «Когда они догнали нас в Дарджиллинге, он рассказывал, что потом подумал, что им с хари Сингтапой следовало повернуть на юг и узнать, что, черт возьми, там происходит». Не собирается ли Бромли и следующие за ним люди посягнуть на нашу гору? Но из-за картографических съемок Хазард и так уже отставал от нас на несколько дней. Он хотел догнать нас до прибытия в Калькутту, и в конечном счете они с Харри повернули на север, к перевалу Пангла. «Какого числа они видели всадников?» — уточняет Дикон. 19 июня. Всего через три дня после того, как наша группа разделилась на выходе из долины ледника Ронгбук. «Все это очень увлекательно», — замечает Дикон, но никак не подтверждает сообщение, что лорд Персиваль погиб под лавиной на горе Эверест. Полагаю, вы получили дополнительную информацию из какого-то другого надежного источника. «Получили», — подтверждает Одалл. Когда мы с Шебером завершали нашу довольно приятную геологическую экспедицию и направлялись на север, к главному проходу на восток, то встретили трех шерпов, которые сопровождали нас на гору Эверест, опытных высокогорных носильщиков. Возможно, по экспедиции 22-го года вы помните одного из них, который лучше всех говорил по-английски. Йембо Чиринг, но все почему-то звали его Ками. «Я очень хорошо помню Ками», — говорит Дикон. «Он таскал тяжелые грузы в пятый лагерь, без кислородной маски». «Совершенно верно», — кивает Одл. «И он был таким же надежным во все время экспедиции этого года, окончившейся так печально». Но мы с Шебером очень удивились, когда снова повернули на северо-восток и встретили Ками и двух его не говорящих по-английски двоюродных братьев, Дасну и Нему. Они так спешили, что буквально хлестали своих маленьких тибетских лошадок. А вам известно, что шерпы редко так обращаются с животными. Они вернулись на ледник Ронгбук, а теперь бежали, словно спасаясь от смерти. Какого числа это было? 22 июня. Полковник Нортон прочищает горло. Камми и его кузены пошли назад вместе с нами, но попросили разрешения отделиться от основной группы. Я позволил, полагаю что они самостоятельно пойдут домой. Очевидно, они собирались вернуться в базовый лагерь. А может, и в верхние лагеря. — С какой целью? — спрашивает жан — Могу ли я предположить уборку мусора? Нортон хмурится. — Вполне возможно. Хотя мы не оставили после себя ничего ценного, если не считать таковым запасы ячменя и консервов в разных лагерях. «Впоследствии Ками убеждал меня, что они случайно оставили там какой-то религиозный талисман», — говорит Одал. «Он подумал, что забыл талисман в базовом лагере или прикрепленном к одной из каменных стен Санг во втором лагере. Говорил, что не может без него вернуться к семье и в деревню. Я ему поверил». «И что, по его словам, они видели?» — спрашивает Дикон. «Я тайком бросаю взгляд на часы». Остаётся не больше трёх минут, прежде чем эти уважаемые альпинисты должны будут отправиться на официальный приём, устраиваемый Королевским географическим обществом в этом же здании. Оглянувшись, я вижу, что фонари на пересечении Экзибишн-Роуда и Кенсингтон-Роуда уже горят. Октябрьский вечер уже опустился на город. Ками рассказал, что вместе с двоюродными братьями «Вернулся в наш старый базовый лагерь 20 июня», — говорит Одл. «Они обыскали лагерь, но талисмана там не было. Однако они нашли там то, что повергло их в недоумение. Семь хромых монгольских лошадей, пасущихся ниже памятной пирамиды из камней, ниже озерца из сталой воды, где растет немного той жесткой травы». «И никто не приглядывал за лошадьми?» — спрашивает Дикон. «Не души», — подтверждает Одул. А чуть дальше, в долине, до начала лабиринта из ледяных шпилей, они наткнулись на палатку у импера принадлежавшую лорду Персивалю. Ту самую, в которой он спал каждую ночь, когда мы видели его во время перехода. Ками сразу ее узнал. И двух мертвых тибетских пони. Лошади были убиты выстрелом в голову. «Застрелены!» — вырывается у Жан-Клода. Одул кивает. Ками рассказал нам, что он и его младшие братья встревожились. Немо не хотел ни идти дальше, ни оставаться рядом с мёртвыми лошадьми, и поэтому Дасно повёл его назад, к базовому лагерю, а Ками продолжил подъём по леднику ко второму лагерю. Он говорит, что должен был найти талисман. И ещё он удивлялся и немного беспокоился за Бромли, который был добр к нему, когда приходил к нам в лагерь во время перехода. «А он больше не видел Бромли?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает Оделл, — «камень нашёл свой талисман между камнями Сангха, который они построили во втором лагере, именно там, где и предполагал». «А что такое Сангха?» — интересуется Жан-Клод. Ему отвечает Дикон. «Каменные стены, которые мы вместе с носильщиками строим в первом лагере и выше». Они окружают наши палатки и не дают вещам улететь, если поднимается ветер. Носильщики часто спят внутри, Сангхе на подстилке, под брезентовой крышей, держащейся на шесте. Дикон поворачивается к Одулу. Что видел Ками? Одул трет щеку. Ками признался нам, что нужно было повернуть назад и догонять кузенов, как только он нашел талисман но любопытство взяло вверх, и он стал подниматься к третьему лагерю. «Наверное, это было опасно. Принесенный мусоном снег скрыл трещины», — говорит Жан-Клод. «Странное дело», — замечает полковник Нортон. «Мы думали, муссон развернется во всю силу в первую неделю июня. И действительно, несколько дней перед последней попыткой малори и Ирвина шли сильные снегопады». Но 16 июня, когда мы двинулись в обратный путь, Муссон еще не пришел на Ронгбук, а по словам вернувшегося Ками и 20 июня тоже. Немного снега, очень сильный ветер, но это не настоящий Муссон. Он разыгрался только после нашего возвращения в Дарджилинг. Очень странно. Ками сказал, что когда он был во втором лагере, Задолго до того, как преодолел последние четыре мили по леднику через поле высоких Кальгаспор, он слышал нечто вроде грома, и этот звук доносился с верхней части горы над северным седлом, — говорит Тоддл. «Грома?» — переспрашивает Дикон. «Камми показался это очень странным», — продолжает Тоддл, — «потому что день был ясным, яркое голубое небо, хорошо различимая снежная шапка на вершине Эвереста» но, по его словам, звук был похож на гром. «Лавина», — предполагает джека «А может, эхо от пистолетного или ружейного выстрела?» — прибавил Дикон. Нортон, похоже, удивился этому предположению, но отдал кивает. «Камий провел ночь на леднике, а в утреннем свете увидел новые палатки на месте нашего третьего лагеря и другие палатки на уступе северного седла, где мы разбивали четвертый лагерь». Он также сказал, что видел три фигуры высоко на склоне горы, над тем местом, где северо-восточный гребень соединяется с северным гребнем. По его словам, далеко на западе, между первой ступенью и второй ступенью, где находится валун. Этот валун формой похож на гриб. Три крошечные фигурки остановились у того камня, а потом вдруг осталась только одна фигурка — Через несколько часов он наблюдал, как люди спускались по отвесной ледяной стене северного седла, используя веревочную лестницу, которую сплел Сэнди Ирвин. По его мнению, их было четверо или пятеро. «Даже Шерпа с его острым зрением не способен без полевого бинокля различить фигурки людей на таком расстоянии», — задумчиво произносит Дикон. «Да, конечно», — с улыбкой говорит полковник Нортон. Ками признался, что позаимствовал добрый цейсовский бинокль в одной из пустых немецких палаток третьего лагеря. «Вы оставили веревочную лестницу Ирвина?» — спрашивает Дикон Нортона. «Она все еще там, на ледяных утесах северного седла?» «Мы собирались снять ее, поскольку она была опасной, потертой и изношенной», — отвечает полковник. Но, в конце концов, выяснилось, что это слишком хлопотно, а некоторые считали, что она продержится до нашей следующей экспедиции, и мы оставили ее на месте. И, честно говоря, отчасти в память о Сэнде». Дикон кивает. «Я понимаю, что вам уже пора, но что такого вам рассказал Ками, что заставило вас сообщить о смерти лорда Персиваля, свидетелем которого был некто Бруно Зигли из Германии?» Одул прочищает горло. Ками испугался грома, но остался поблизости от третьего лагеря в этот второй день, чтобы посмотреть, что за люди спускаются с ледника. Надеялся, что это Бромли. Но когда он уже отчаялся ждать и решил уйти, кто-то приказал ему остановиться. По-английски, но с сильным акцентом. У кричавшего человека в руке был пистолет. Ками считает, что это был люгер. Ками остановился. «Пистолет на горе Верест!» — шепчет Жан-Клод. «Я слышу отвращение в его голосе и полностью разделяю его чувства». «По крайней мере, вот ответ на вопрос, кто застрелил пони Бромли и Майера, предполагаю я. Дикон качает головой». Животное могли охрометь. Возможно, Бромли и Майер их сами застрелили, рассчитывая спуститься к тингре или Шекардзонгу с яками. Как бы то ни было, бедняга Ками подумал, что его пристрелят за проникновение в палатку и кражу цейсовского бинокля, продолжая Тоддл. По его словам, он надеялся лишь на то, что двоюродным братьям хватит смелости отыскать его тело и похоронить здесь же, в расселении, соблюдая установленный обряд. Но немец с Люгером спросил по-английски. Ками довольно долго жил в Калькутте и мог узнать немецкий акцент. «Кто он такой?» Ками ответил, что он шерпа из экспедиции Нортона и Меллори и что вместе с другими вернулся забрать забытые вещи и его ждут. «Сколько вас?» — спросил немец. «Девять!» — солгал Ками, включая двух сахибов, которые ждут в монастыре Ронгбук. «Умный парень», — замечает Дикон. «В любом случае немец убрал пистолет, назвался европейским исследователем Бруно Зиглем, который занимается рекогносцировкой вместе с двумя товарищами. В это Ками не поверил, потому что видел семь монгольских лошадей и четыре или пять человек на веревочной лестнице Ирвина. И что он, Зигль видел, как двадцать часов назад Бромли и сопровождавшего его австрийца по имени Курт Майер накрыла лавина. У Ками хватило самообладания спросить, где погиб Сахиб Бромли, и Зигль ответил, что это случилось на склоне горы выше четвертого лагеря на северном седле. Ками сказал, что очень опечален этой новостью. И действительно он плакал в присутствии Зигля, отчасти, как он сам признался, потому что знал, что немец лужет ему насчет места гибели Бромли, и думал, что его самого, скорее всего, застрелят. Но Зигль просто махнул рукой, чтобы тот уходил, и сказал держаться подальше от ронгбука. Ками послушался, завершает рассказ одал и буквально съехал вниз по опасным языкам ледника, пока не догнал Нему и Дасну. Двоюродные братья принялись нахлёстывать своих пони, чтобы оказаться как можно дальше оттуда, и ехали всю ночь, пока не наткнулись на нас шебером, когда мы направлялись на север, к торговым путям. «Таким образом, в нашем первом полном отчёте об экспедиции в «Таймс» из Дорджилинга мы высказали предположение о несчастном случае гибели Бромли», — говорит полковник Нортон. «Не прошло и двух дней» как мы сели на поезд и отбыли в Калькутту. В Дарджилинге объявился сам Зигль и телеграфировал свою версию гибели Бромли немецкой фелькишер-белбахтер. «Это одна из правых газет, так?» спрашивает Жан-Клод. «Да», — отвечает Говард сомервел «газета — национал социалистической партии. Но Зигль — известный немецкий альпинист, историю почти сразу же перепечатал Шпигель потом «Берлинер Тагеблатт» и «Франкфуртер Цайтунг». Рассказ Зигля был практически дословно повторен Таймс, меньше чем через день после нашего первого краткого сообщения, и включен в наш отчет, хотя, честно говоря, мне это не очень нравится. Нортон и остальные кивают. «Но у вас есть свидетельства Хазарда, Харрисингтапы, тибетских паломников и камей» которая подтверждает, что Бромли дошел до Эвереста и начал восхождение. Отвечает Дикон, вряд ли я могу дать какую-то надежду или утешить леди Бромли, предположив, что сообщение о его исчезновении на горе — это ошибка. «Вероятно», — говорит Говард сомервел — «но все это чертовски странно. Оставляет неприятный осадок, не так ли?» «Мы все знаем Бруно зигле Он уже много лет является известным немецким альпинистом. Но, насколько я знаю, никогда не был исследователем». «А как насчет Курта Майера? Почему Бромли выбрал именно этого, немца или австрийца, для попытки покорения Эвереста, даже первого этапа?» Полковник Нортон пожимает плечами. «Альпийский клуб связался с немецкими и австрийскими клубами альпинистов, но они сообщили, что в их списках нет человека по имени Куртмайер. Это странно». Затем мы жмем друг другу руки, и прощание выглядит гораздо сердечнее, чем знакомство. Снаружи северный ветер дует поперек широкой улицы от Кенсингтонского сада. Он несет с собой аромат зелени и еще неувядших цветов, но его перебивает более резкий, печальный запах опавших, гниющих листьев. Не очень приятный запах осенней смерти. Облака низко нависают над городом, и я чувствую, что скоро пойдет дождь. «Нам лучше взять Кэп», — говорит Дикон. «Всю дорогу до гостиницы никто из нас не произносит ни слова».